25. Полюбуйтесь, Стеттин, сказал Селден во время прогулки ранним вечером в жилом районе в окрестностях Стрилинга и указал на кучу мусора всяких огрызков и объедков, выброшенных из окон автомобилей или неаккуратными пешеходами. В прежние времена вы бы ни за что такого на улицах Трентера не увидели. Офицеры службы безопасности беспощадно штрафовали за такое. А муниципальные уборщики следили за чистотой круглые сутки. Но самое главное, ни один трантрианец даже не подумал бы бросить на тротуар мусор. Трентер был нашим общим домом, и мы гордились им. А теперь, грустно вздохнул Селдон, «Все. И не договорил. "Эй, послушайте, молодой человек", окликнул Селдон прохожего только что прошедшего мимо и бросившего обертку от какой-то еды прямо на тротуар. Подберите бумагу и бросьте куда положено. Парень осклабился, но и не подумал наклониться за бумагой. Сам подбери, фыркнул он и как ни в чем не бывало пошел дальше. «Еще один признак загнивания общества, предсказанный вашей психоистории, профессор Салден отметил Пальвер. Да, статин. все в империи разваливается потихоньку. На самом деле все просто раздавлено, размозжено, снова не собрать, не склеить. Равнодушие, упадок, небрежность все сыграло свою разрушительную роль в уничтожении некогда процветавшей империи. А что будет вместо неё? Почему? Селдон оборвал себя на полусловие, удивленный тем, что Пальвер его не слушает, а внимательно, настороженно смотрит куда-то в сторону. Вдруг, так же неожиданно, он вернулся к реальности. Быстро оглядевшись по сторонам, Пальвер схватил Селдена за руку. "Гэри, быстрее, нам надо удирать, нас догоняют". И тут тишину вечера нарушил грубый звук быстро приближающихся шагов. Селден и Пальвер поспешили прочь, но было слишком поздно. Их настигала шайка бандитов. Однако на этот раз Гарри Сэлдон был готов к любым неожиданностям. Он широким взмахом описал дугу своей палкой. В ответ трое хулиганов, двое парней и девушка, подростки, нагло расхохотались. Не хочешь сдаваться, старикашка? хихикнул парень, видимо, командовавший в компании. Да мы тебя за пару секунд на обелопатке положим. Да мы сейчас Ина Хэлв в мгновение ока оказался на тротуаре, сражённый метким ударом под ложечку. Остальные двое быстро заняли оборонительную позицию, но Пальвер оказался быстрее. И хулиганы свалились на тротуар, не успев понять, откуда посыпались удары. Все было кончено быстро, не успев толком начаться. Селден стоял в стороне, опираясь всем весом на палку, тяжело дыша, не веря, что все позади. Пальвер, слегка запыхавшись, осматривал поле боя. Все трое хулиганов лежали, скрючившись в тени на пустынном, безлюдном тротуаре. Сгущались сумерки. Пошли, уберемся отсюда побыстрее, поторопил Салден Пальвер. На этот раз он спешил избежать встречи с хулиганами. Стэтин, нет, мы не можем уйти, запротестовал Салден, ведь они всего-навсего глупые дети. Может быть, они умирают. Как же мы можем просто взять и уйти и бросить их? Это бесчеловечно, негуманно. А все эти годы я только и делал, что старался вернуть людям их неотъемлемое качество сострадание. Салдан в сердцах стукнул палкой по тротуару. Глаза его гневно сверкали. Ерунда, мотнул головой Пальвер. Негуманно, когда такие наглецы нападают на невинных горожан вроде вас. Вот это негуманно. Неужели вы думаете, они дали бы вам опомниться, если бы не я? Пощадили бы вас. Держите карман шире. Всадили бы нож в живот, чтобы отнять последнюю кредитку. Бросили бы и удрали. Поминай, как звали. Не волнуйтесь, скоро они очухаются и побредут зализывать раны. Или найдет их кто-нибудь и сообщит в центральный офис. А вам, Гэри, стоит задуматься. Это опять-таки не случайность. Не дай бог еще раз попасть под суд. Прошу вас, Гэри, нам надо сматывать удочки. Пальвер крепко ухватил Селдена за руку, и Селден, бросив последний взгляд на место происшествия, позволил увести себя. Как только поспешные шаги Селдена и Пальвера стихли вдалеке, из-за деревьев неподалеку от места драки показался прятавшийся там все это время парень. Прищурившись, он посмотрел в ту сторону, где скрылись Сэлдан и Пальвер, и злобно пробормотал: «Поучишь меня, профессор, что такое хорошо, что такое плохо? Поглядим, кто кого еще поучит». С этими словами парень развернулся и помчался докладывать о происшествии в ближайший участок службы безопасности.